В руках у нее был потрясный букет белых роз, и она улыбалась. Да как? В массе все похолодело. Женская интуиция, заметим, между прочим, не благоприобретенная, а врожденное качество. И предположения, окатившие маленькую девочку с головы до ног, были совершенно взрослыми по своей зрелости. «Как так?» — обрушилась она сама на себя. «Ты не заметила перемен в своей собственной матери? Ведь такие преображения не происходят в один миг. Им предшествует подготовка, пусть тайная, но ее можно разглядеть, если быть внимательной». Впрочем, дальше последовало вот что... С водительского места Мерседеса выбрался широковатый и на голову ниже мамы мужчины черной масти. Он стоял не близко, на расстоянии пары шагов, наверное, чтобы не задирать голову. И даже из законных стекол, прятавших звук, было видно, как любезно он обращается к маме, какие правильные слова употребляет, потому что та улыбалась беспрерывно. Мама что-то говорила в ответ. Показала рукой на окна их квартиры, похоже, приглашала. Но мужчина мотнул головой раз, другой отказывался. Потом сел за руль и уехал. А мама все стояла внизу. Когда машина скрылась, она опустила букет вниз, как веник, и голову опустила. Мася решила ни о чем ее не спрашивать, хотя сердце колотилось, будто на экзамене каком-то. Мама вошла в квартиру, как обычно, щелкнула замком, разделась, зашуршала целлофаном, освобождая от него букет. — От кого розы? — спросила Мася из своей комнаты, не отрываясь от учебника. — От мужчины, — ответила Маня. — Ты же видела? Откуда она могла знать, что видела? Мася не очень-то высовывалась. Но не спорить же о такой ерунде. «А кто он такой?» «Бизнесмен», — ответила Маня. «Приглашает вот на работу». На сердце у Маси отлегло. Может, это не то, что она подумала? Она вскочила из-за стола, выбежала в коридорчик, рассмеялась. «А я подумала, жених!» «Маша!» — конфузливо проговорила мать. «Ну неужели твои мысли только об этом? Как у мамы?» «Ну да!» — облегченно воскликнула маленькая. «Ведь мы же все Марии, и мысли у нас марийные, марийские, как это? Машкины!» — засмеялась мама. «Вот! Она засмеялась! Может быть, первый раз смеялась так свободно с тех пор, как погиб отец. И опять это Мася пропустила. Нет, не пропустила, заметила» рассмеялась в ответ, но не обдумала, что это значит. Мало ли, слава богу, что хорошее настроение. На другой день Мася застряла в школе. Сначала были дополнительные задания, а потом девчонки торчали на репетиции школьного музыкального ансамбля, который организовали старшеклассники. И когда пришла домой... Мама уже возилась на кухне, готовила что-то, вкусно пахло, и маленькая Мария подумала, что Маня все равно вернулась необычно рано. В коридорчике рядом со вчерашними белыми стояли темно-красные розы. Так, споткнулась Мася, и, решив, что пора позвонить бабушке, пошла на кухню. Их пластиковый кухонный стол голубого цвета, вечно голый, был накрыт нарядной скатертью, а на ней два прибора и большие плоские тарелки. Масси их никогда не видела? Значит, покупка. А Манни выкладывала, припевая, жареную картошку, шипящие в масле котлеты, в миске по центру всякая овощная вкуснятина и две бутылки с красным вином для мамы и спрайтом для дочки. Вот тогда они обмениваются ничего незначащими словами, И, наконец, Маня сообщает, что решение приняла и переходит на новую работу. К Вячеславу Кимовичу, к тому чернявому и широкому мужчине, что подвозил ее вчера. «Сегодня?» — прозорливо спросила Мася. «Сегодня?» — спокойно согласилась мама.